Сандрдра становится тигрицей. Мне не нужно вызывать из памяти путь от железной дороги на север. я и так очень хорошо запомнила эти десять дней, вероятноятно, потому, что ничего похожего со мной ни прежде ни потом не случалось. Весь этот кусок лета представляет собою маленькую жизнь с началом развитием кульминацией и развязкой. отдельное пространство свои измерения времени ни на что не похожий мир такое не забудешь мы выгрузились на станции якеши это был поселок который вырос вокруг путейских мастерских и за исключением десятка домов принадлежащих железнодорожному управлению совершенно туземный здесь шла бойкая торговля с котом пушниной оленями шкурами рогами и всем прочим что могли дать монгольские степи и хинганские леса. Товар пригоняли, привозили и приносили подчас из дальних мест манджоры, монголы, даже арачены и гольды. А покупали его или меняли на винтовки, консервы, соль, сахар, мануфактуру и другую городскую продукцию китайские торговцы. В поселке пахло конским потом, навозом и пылью. Стоило чуть отойти от станции, и казалось, будто ты провалился в иную эпоху. вряд ли здесь многое изменилось со времен желтугинской золотой лихорадки думала я когда мы с иваном ивановичем входили на постоялый двор где скрипели несмазанные колеса ревели верблюды ржали лошади это иван иванович велел отвезти его туда где кричат верблюды на мои многочисленные вопросы как мы доберемся до махе что делать с багажом знаете ли вы тут кого нибудь у вас есть хоть какой то план действий старик лишь добродушно улыбался Мы вошли в длинный барак с низким потолком. Сели за грубо сколоченный стол, попросили чаю, пить который не стали. Я не видела вокруг ни одного европейского лица, ни одного по-городскому одетого человека. На меня-то всюду пялились, и я ежилась под взглядами диких, оборванных людей, от которых, как мне казалось, исходит пугающий звериный запах. «Что тут делает круглоглазая девка?» – громко спросил кто-то по-китайски за моей спиной. «Наверное, шлёха. Видишь, с ней клиент. он купец? Иван Иванович с улыбкой обернулся, ничего не сказал, но видно было в его спокойном лице с полуприкрытыми глазами что-то такое, отчего соседи смолкли. «Кто эти люди?» – шепотом спросила я. Все с той же благодушной улыбкой Иван Иванович ответил. «Кто эти люди?» – шепотом спросила я. Тут собираются перекупщики и оптовые торговцы, охотники и перегонщики скота, чтобы заключить сделки и собирать караваны, так как по нынешним временам маленькими группами передвигаться опасно – хунхузы. Есть тут, конечно, и агенты разбойников, присматривающие добычу. Я нервно спросила, зачем мы пришли в этот притон и почему теряем драгоценное время? Иди в город, купи в лавках то что тебе понадобится в дороге, потому что я совсем забыл женщинам нужны всякие вещи без которых мужчины легко обходятся мыло и гребешок мазь от солнца и не знаю что там еще, но только смотри чтобы получилось немного и не тяжело ступай ступай жди меня на станции теперь я знаю дорогу и приду сам. в этом я не сомневалась иван иванович ходил не быстро но уверенно и не спотыкаясь причем безо всякой палки уж не зная как у него это получалось иногда у меня возникало подозрение что кроме обослуха он обладал еще каким то удивительным органом чувств вроде эхо локатора который помогает летучей мыше избежать столкновения с препятствиями бэтман иван иванович <смешно>, смешно но не более фантастично чем прочее во сколько мы встретимся сейчас половина девятого он засмеялся и ответил что у вас сколько и когда это городской способ мышления и что об этом не нужно забыть а свои часики убрать подальше в тайге говорят встретимся там то и времени не назначают кто пребывает первым просто ждет с тем я и ушла поняв что мешаю ему и что он хочет меня спровадить Мылые гребешок у меня были кремом от солнечных ожогов и мазью от комаров я запаслась еще в харбине, но имелось одно очень важное дело, которое следовало исполнить прежде чем мы покинем пределы цивилизации. Я отправила со станции телеграмму до востребования на имя Чао Фэн. Т был тщательно продуман То товар будет оплачен, но прошу одну неделю отсрочки. Жду подтверждения сандра. пока не получу ответа с места не тронусь решила я ответная депиша пришла с поразившей меня быстротой всего через час у слову на центральном телеграфе наверняка был свой человек хорошо последний срок оплаты двадцать девятого августа чау фэн прочитала я у меня было ровно тридцать дней достаточно чтобы преодолеть дорогу в пятьсот километров и вернуться с золотом если оно там есть о том что делать если золото не будет я себе думать запретила